7 декабря 2010 года, вторник, 15.25, город Санкт-Петербург. Во вторник, 7 декабря, у Петровича было всего 4 урока. Отпустив на перемену 7-й Б-класс, он снял рабочий халат, закрыл на ключ мастерскую и быстрым шагом двинулся в сторону логова Костелянши, где переписал размеры одежды и обуви своих юных друзей. объяснив это своим желанием сделать им новогодние подарки, об ускорении процесса с самим подростком Сергей Петрович пока говорить не стал во избежание их перевозбуждения и разного рода негативных нюансов. Оставшиеся до воскресенья дни было необходимо провести с максимальной отдачей для дела и не вызывая никаких подозрений, а потом вдруг исчезнуть всем вместе. Уже около 2 часов дня, приодевшийся учитель выходил из машины у офиса банка ВТБ на перекрёстке Большевиков. Молодой менеджер, к которому его направили, пробив по базе предлагаемую в залог квартиру и самого Петровича, стал с ним предельно вежлив. Всё было чисто как слеза младенца. Клиент неплохо зарабатывал и не был обременён предыдущими долгами. Квартира тоже принадлежала лично ему, и за ней не числилось даже банальных долгов за коммуналку. Как и ожидалось, при залоге, оценённом в 7 млн, Петровичу предложили 5 сроком на 3 года. Загадочно улыбаясь, тот подписал кредитный договор и, получив заверение, что кредитную карточку он сможет взять уже завтра, покинул это логово шейлоков и гнездо судного процента. Дальше они вдвоем совершили еще несколько полезных визитов. Заехав в ближайшее отделение Сбербанка, учитель закрыл счет и получил все свои сбережения. Их оказалось 27 тысяч с мелочью. Потом он побеспокоил своих квартирантов, солидных армянских бизнесменов, и, сказав «делиться надо», получил с них текущую квартплату за декабрь и вперед за январь. Сами понимаете, Новый год впереди. Нельзя сказать, что его визит обрадовал выходцев из Закавказья, но заявление о том, что им, возможно, придётся вскоре съехать с этой квартиры, так как на горизонте появились новые съёмщики, более щедрые и кредитоспособные, заставило армян изобразить бурный восторг и выплатить требуемые деньги. Жильцы пообещали с Нового года платить больше. И в качестве подарка всучили хозяину пятилитровую канистру с отличным коньяком. Что ж, вещь хорошая, пригодится в хозяйстве как противошоковое средство. Ну, а наличие за спиной колоритной фигуры, одетого в камуфляжный бушлат Андрея Викторовича с лёгкой улыбкой поигрывающего монтировкой, свело всё недовольство гостей с Кавказа к тихому ворчанию. Как говорится, кадрого Василовича видеть издалека. Обзаведясь, так сказать, карманными деньгами, мужчины двинулись поищу одному адресу. Главной их проблемой было сейчас то, что один корпус коча, пусть даже и готовый к спуску на воду, это ещё не корабль. Полноценным кораблём его сделает только парусное оснащение. С этим было сложновато. Первоначально проект рассчитывался под оригинальные для коча прямые паруса. Но одно дело ходить по Ладоге и ближайшим рекам в шаговой доступности от буксиров, спасателей МЧС, да и просто цивилизации, а совсем другое идти в поход без обратного маршрута, где рассчитывать можно только на себя и свою команду. Да и команда, надо сказать, была не ах. Не в смысле моральных качеств, Этого у них было хоть отбавляй, а в смысле опыта и физических кондиций. Кое-какой опыт управления парусником был только у Петровича. Ещё в детстве его пристрастил к этому друг и сослуживец отца, Вадим Дмитриевич Родмистров, которого тогда маленький Серёжа называл просто дядя Вадим. Несмотря на свои 60 с лишним лет, Вадим Родмистров вовсе не собирался уходить на покой и всем заявлял: что активный образ жизни позволит ему прожить ровно столько, сколько он сможет выходить в море. Тут принцип простой. Как на диван залёг, так считай, что помер. Однажды отец Сергея Петровича не вернулся из командировки в далёкую южную страну. Но знакомство с Вадимом Дмитриевичем, который к тому времени был уже на пенсии, от этого не прервалось. Скорее наоборот. Этим летом Петрович, имея в виду свой строящийся коч, даже брал у дяди Вадима уроки судовождения под парусом. Но дело было в том, что яхта Вадима Дмитриевича была с бермудскими треугольными парусами, самыми простыми и технологичными в управлении. И все другие наличные парусники, кроме, может быть, учебных барков ВМФ, тоже были с бермудскими парусами. И даже барк Крузенштерн При всей своей красе в области управления парусами походил на коч не больше, чем коза на баян. Парус того коча тоже был прямой. Но вот способы его постановки и управления были совершенны ныне. Если бы было время потренироваться в безопасных условиях, возможно, Петрович и не стал бы так нервничать, но рисковать не хотелось, ибо ценой ошибки, допущенные сейчас, могли стать жильниц всех находящихся на борту. Когда Петрович понял, что нужно посоветоваться со специалистом, он, конечно же, вспомнил о дяде Вадиме. Уровень знакомства вполне позволял явиться к старику вместе с приятелем после короткого предварительного звонка. Вадим Дмитриевич оказался дома, и Андрей Викторович погнал машину по указанному адресу. Старый друг семьи открыл им дверь, одетый в свитер, трико и тапки на босу ногу. Ха-ха, Серёжа, здравствуй, дорогой, проходи. И приятеля своего представь. Вадим Дмитриевич, смерил учителя физкультуры взглядом с ног до головы. А то сдаётся мы с ним в каком-то роде коллеги. Тут заранее проинформированный о некоторых особенностях биографии хозяина квартиры ответил сам. Старший прапорщик СПН ГРУ в запасе Орлов Андрей Викторович, товарищ гвардии майор. Ага. Тихо рассмеялся пожилой мужчина. Не подвело чутьёто. Ну да ты проходи, товарищ старший прапорщик. Я здесь тебе не покупатель, а ты не молодой. Мы сейчас с тобой в одном звании, в запасе. Не бойсь, тоже стреленный воробей. Старший прапорщик Орлов в ответ только молча пожал плечами. мол, что есть, то есть. А хозяин квартиры снова обратился к Сергею Петровичу. "Ну, Серёженька, раздевайся и проходи на кухню. Я к твоему приходу чайку соорудил. Там и расскажешь, зачем тебе старик понадобился. А то вид у тебя сейчас слишком решительный, как у твоего бати бывал перед самым марш-броском в пекло. Что-то меня от твоего внезапного визита любопытство разбирать начало" "Нус, слушаю вас, молодые люди", сказал Вадим Дмитриевич, разливая по чашкам горячий крепко заваренный чай. Вот Петрович расстелил на столе подробный чертёж своего коча. "У меня есть вот такой готовый корпус, и мне нужно срочно подобрать под него бермудское парусное вооружение". Так старый яхтсмен нацепил на нас очки. и придвинул к себе чертёж. Что тут у нас? Изучив его, он поднял голову и поверх очков посмотрел на сына своего сослуживца. Серёжа, что это такое? Я совершенно не узнаю обводов. В основе конструкции обводы малого поморского коча, пояснил Петрович. Меня привлекла малая осадка и возможность свободно вытаскивать корабль на берег. Силовой набор и обшивка корпуса из дерева лиственницы. Все элементы выгнуто на пару и соединены нагелями и мездровым клеем. Корпус почти готов к спуску на воду. Единственное отклонение от канона это почти полное отсутствие надпалубного борта, заменённого лёгким леерным ограждением. Оставил его элементы только в местах будущего крепления вант. Летом Я с воспитанниками планировал пойти в поход по Ладоге и некоторым ближайшим рекам. Вопрос только в парусном вооружении, причём решить его надо срочно. А в чём срочность, Серёжа, вздохнув, спросил Вадим Дмитриевич. Зима на дворе. И, кстати, какое вооружение ты хотел ставить с самого начала? Вооружение первоначально должно было быть как у оригинала. Два прямых паруса, поднимаемых на подвижных реях. Общая площадь сто двадцать квадратов. Причем две трети парусности приходились на грот. — Понятно, — кивнул пожилой мужчина. — Бермудскими парусами тебе будет куда легче управлять. Он еще раз глянул на чертеж. — Паруса и мачты под них я тебе подберу. Есть тут ребята. Продают Б.У. в хорошем состоянии. Ну, Серёжа, ты мне не сказал, почему это так срочно. Пожалуйста, не обманывай меня. Я же чувствую, что что-то тут не так. Сергей Петрович решился. Дядя Вадим, тебе я могу сказать. Но, пожалуйста, больше не говори никому. Нас сожрут с дерьмом, не взирая на все твои ордена. Нарисуют дело и будешь сидеть как квачков. Квачков дурак, хворшливо ответил Вадим Дмитриевич, с нацокками связался. Но я твою мысль в общем понял. И если ты не забыл, он постучал себя пальцем по своей ленинской лысине. В этой голове хранится немало убойных тайн, о которых не знает никто, даже ты. Так что давай, говори. Если буду в силах, посодействую. вздохнув, учитель коротко рассказал про то, как случайно нашёл дыру, ведущую в прошлое, и закончил словами: "Да, Вадим, если мы не завершим все свои дела до ближайшего воскресенья, то эта дыра уйдёт в глубь, и хрен нам будет, а не поход в прошлое". Старый ихцмен немного посидел в молчании, обдумывая услышанное. Отговаривать тебя не буду, хотя мне всё это не по душе, ворчливо сказал он наконец. Но, наверное, ты прав. Если тебе дан шанс свыше, то надо его использовать. Твой отец мог бы тобой гордиться. Как говорится, решение не мальчика, но мужа. Теперь по делу. Он снова вгляделся в чертёж. Парусное вооружение мы тебе, конечно, подберём. Хотя переодеть твоего мальчика в бирмуды будет непросто. Уж слишком хорошо предки заточили конструкцию под свой прямой парус. Вадим Дмитриевич, кряхтя, встал, сходил в свой кабинет и вернулся с листом бумаги и карандашом. В выбранном варианте, сказал он, снова усевшись за стол, будет, конечно, не яхта, а нечто яхтообразное. но это нечто будет мореходным и способным ходить под парусом от 5 до 9 узлов при таких обводах, при хорошем ветре и большой удаче. По уму для яхты такого водоизмещения нужно было бы основную площадь парусности иметь порядка 100 м, плюс спинатер метров на 50 хотя бы. Но нет не вытянуть. Такелаж весь пеньковый. Ремонт стального такелажа в твоих условиях практически нереален. Пеньковые верёвки любых толщин я тебя сращивать учил. При наличии пособия и инструментов освоить это дело несложно. Плюс изготовление такелажа из пеньки возможно и при работе на необустроенной площадке. Тип вооружения, если без бушприта и при дефиците времени, то делать всё же придётся бермудский кеч, исходя из большого расстояния между грот и бизань мачтами. Больший по размеру парус будет спереди, то есть на грот мачте. В качестве рангоута и стоячего такелажа берём мачту от яхты L6 и грот от неё же. Длина мачты на шестёрке около 15 м. Диг 5 м с копейками плюс-минус. При необходимости можно нарастить в небольших пределах у основания. Грот берём тоже готовый от шестёрки. 13.35 на 5 м. В зависимости от кроя площадь 30-35 квадратов. Бизань мачто, гик и такелаж берём от полутонника. Мачта 12 1/2 плюс-минус. Гик 3.5 можно найти. от него же грод. У нас выступающий в роли бизани 12 на 3,5 м. Площадь 25 квадратов. Итого получаем основную парусность в лучшем случае 60 м2. Можно всобачить в передний треугольник стаксель от 470 класса площадью 3,58 квадрата. Он как раз впишется в 1,6 метра по нижней шкатурине в промежуток между гротмачтой и форштевнем. Итого добиваем до почти 64 метров. То есть имеем 3,25 квадратных метра парусов на квадратный метр в этой линии. Для яхтенного корпуса показатель был бы неплох, но тут достаточно полные обводы. Я, знаешь ли, практик. Все точно рассчитать тебе не могу. Можно дополнительно взять спинатер с класса 5,5 или полутонника 50 квадратов. Но с необученным экипажем это довольно опасно, так что лучше не надо. Необходим штормовой парус, хотя бы 8 квадратов. Весь комплекс парусов должен быть двойным. Ремонтировать их никто на борту не умеет. Но естественно боцманский комплект все равно нужен. Так же, как запас веревок, хотя бы 50-процентный. Желательно иметь на крайний случай две пары ёсил и шесты, при твоей-то осадке. А также плавучий якорь. Да, продумай вопрос хранения пресной воды. Ее тебе понадобится не меньше тонны. И помни, серебро в емкостях – штука обязательная. А то будешь мучиться с тухлятиной, как колумб. Вадим Дмитриевич еще раз перечитал свои записи. Ну, вот вроде и все. Чтобы тебе никому ничего не пришлось объяснять, все провернем через меня. Сегодня я обзвоню людей, выясню все варианты, а уже завтра с утра созвонюсь с тобой и сообщу, сколько все это оптом будет стоить. Сложив бумагу пополам, старый яхтсмен снова посмотрел на Сергея Петровича поверх очков. И спросил: "С деньгами-то у тебя как? Завтра будет нормально?" Учитель показал договор. "Так что я кредитоспособен. Квартиру, значит, заложил". Пожилой мужчина побарабанил пальцами по столу, пытливо глядя на сына своего сослуживца. "Вижу, действительно с концами собираешься. Ну и ладно. Ты уже большой". "Спасибо вам, дядя Вадим". Вы нам сильно помогли, Петрович поднялся. Ну, мы пошли. Идея уже первопроходитс. Вадим Дмитриевич перекрестил обоих. И удачи вам, ребята. Будь я помоложе, сам бы с вами подался.